Пятое. Илья хотел взять с собой Валю, но передумал. Сначала надо одному. Колян, мама говорит, не очень-то радостный, еще Вале что-нибудь сказанет и придется заступаться, еще драки с другом не хватало. Шагал по проулку вдоль забора, поглядывал сквозь щели досок на родительский огород. Растения там пока не набрали сил, видны четкие прямоугольники грядок, поделенные дорожками, подсолнухие кукурузы слабые, как подростки, Зелень картошки бледноватая. Но скоро, еще каких-нибудь две недели тепла, и все попрет. И сырники. Из лета в лето рвешь их, каждую грядку проходишь по нескольку раз, а весной земля снова покрывается сыпью ростков всех этих подсвекольников, лебеды, крапивы, вьюна, мокрица полыни, пырея, американки, клевера, одуванчиков, пастушьи сумки. Бесконечный процесс. Нескончаемый. Ещё сотни поколений будут возделывать эти двадцать соток земли, и всё будет по-прежнему. Садишь весной нужное, и потом с мая до сентября обороняешь душущих сорняков. Конечно, и сорняки полезны. Одни понижают давление, другие избавляют от изжоги и заживляют язву желудка. Из третьих можно варить щи, из семян четвёртых — каши, листья пятых останавливают кровь. Но это не продаж на базаре. А продать можно морковку, редиску, помидоры, огурцы, укроп, кукурузные початки, петрушку, ягоду Викторию, кабачки. Как раз то, что сорняки задавят за месяц без человеческой защиты. Вышел на улицу, широкую, сохранившую хороший асфальт. Она тоже называлась «Мира», как и та, на которой жили Погудины, хотя была ей параллельной. Такая вот странность. название что-то других, не нашлось. Приезжие в поиске нужного дома наверняка запутается и почувствует себя в каком-нибудь городе зеро. Правда, приезжие в Каблетогорске появляются теперь очень редко. Эта часть улицы мира была украшена рядами диких яблонь. Хоть и дикие, они были когда-то посажены специально. Весной яблони покрывались белыми цветочками, и на душе становилось радостно. А пахло так, что плыло в голове. Но плоды получались маленькие, не крупнее войлочной вишни — И страшно кислые Их не собирали, даже птицы клевали только в самой голодной зимы. Другие яблони у них тут не приживаются. Вымерзают. Улица застроена двухквартирными коттеджами, по полдома на семью. Некоторые сохранили свой первоначальный вид, обитый деревянными некрашенными плашками, заходящими одна на другую, словно чешуя. «Лемех», кажется, называется — Напоминают купола, деревянных церквей и одновременно больших серых рыб. Стены других домов покрыты вагонкой, третьих — листами сайдинга. Но много брошенных. Да, администрации простые жители следят за порядком. Вокруг домов без хозяев нет досок, осколков шифера, раскрошенных кирпичей, почти везде окна забиты аккуратными деревянными щитами, но все равно тягостно. особенно когда одна половина дома свежевыкрашенная с веселыми наличниками чистыми окнами и белыми занавесками в них а вторая темная пустая мертвая на лавочке возле такого коттеджа словно расчерченного по линейке на живую и мертвой половины сидит зоя викторовна она была учительницей истории но давно уволилась из школы Она не то чтобы старая по возрасту, а какая-то потухшая, потерявшая ко всему интерес. Вот так сидит возле своей квартиры каждый день, даже в дождь и мороз, или, я бываю здесь, почти всегда ее видит. Но никакого выражения на ее лице нет. Ни оживления при появлении человека, ни раздражения, когда мимо с ревом проезжает мотоцикл без глушителя. Даже голову не поворачивает, не кивает в ответ на приветствие. просто смотрит перед собой, как сфинкс. Зоя Викторовна одна. У нее был муж, а детей не случилось. Ее мужа Илья помнит, тоже работал в школе, физик. Умер, когда он учился в начальных классах. Илья расстроился, даже немного поплакал. Лет до десяти он частенько плакал, правда, где-нибудь спрятавшись. Муж Зои Викторовны... Имя, что он, конечно, забыл. Представлялся настоящим ученым. Пышные волосы, горящие глаза, быстрая походка, часто синий халат, торчащий из нагрудного кармашка ручкой. Он напоминал Дока из любимого Ильи в детстве фильма «Назад в будущее». Говорят, после его смерти Зоя Викторовна такое и стало. Не сразу, постепенно гасло. Илья скучал на ее уроках, она рассказывала неинтересно, через силу, иногда велела самим читать параграф и садила за свой стол или отходила к окну и смотрела на улицу. Ученики потихоньку начинали перешептываться, толкаться, баловаться. Зоя Викторовна долго, казалось, не слышала этого, а потом била кулаком по столу или подоконнику, и класс стихал на несколько минут. Она же снова... куда-то погружалась. Теперь Илье было стыдно за их поведение, хотя школьники всех времен и народов так настроены. Их нужно на уроки занимать или увлекать материалом, который они проходят, или давать контрольную, самостоятельную. А вот такое, читайте параграф, а я отвернусь, они не принимают, вернее, воспринимают как свободу. На свободу в их возрасте производить шум. «Здравствуйте», — громко сказал Илья и остановился. Сейчас, проведя почти полгода, не здесь он соскучился, казалось, по каждому земляку, и хотелось, чтобы все увидели, он вернулся. Зоя Викторовна приподняла лицо, не сразу, выбираясь из дрема или, может, воспоминаний, нашла взглядом Илью, не улыбнулась, но кивнула уже немало. — Как ваше здоровье? — не спрашивай. — Может, что помочь? — Да что тут поможешь? Она говорила спокойно, без боли и слез, которые часто стоят в горле у старых людей. Но это спокойствие было страшнее боли, рыданий, какое-то неживое. И Илья торопливо пошел дальше. Даже пальцы в кармане собрал фигу, боялся, что и на него перейдет это состояние. Заразит, сделает таким же. В доме, где живут завьяловы, обитаемы обе половины. Вернее, дом теперь на них одних. Уезжая, соседи продали свою половину за копейки. Вряд ли Завьяловы верили, что все наладится. Просто ехать было некуда. Да и отец имел надежную работу врача-травматолога в больнице. «Что-что», — частенько повторял, — «а больницу не закроют. Каждого за 100 КМД не повезешь». Больница, правда, сильно скукожившаяся, за последние годы действительно продолжала существовать. Колькиного отца не сокращали. Вывихи, растяжения, порезы, переломы в поселке — частое дело. Илья повернул кольцо на калитке, вошел во двор. Загремела цепь, на него метнулся со сдавленным хрипом завяловский пес. «Рича, это я! Не узнал!» Пес остановился, как вкопанный, несколько секунд смотрел на Илью и завилял хвостом. «Ну вот, молодец! Привет! Можно и погладить, хотя не стоит пока. А Колян где?» Речи мотнул головой, словно пытаясь показать. Колька, как и все Завьяловы, оказался на огороде. Женщины, мать, бабка, две сестры стояли кверху задом над грядками, пололи. А Колька с отцом и братом занимались картошкой. Илья вздохнул, завтра подобная работа ждала и его. «Лето путем не началось, а вся заросла», — сказал Колька, словно оправдываясь, а уже после прислонил тяпку к забору, обнял Илью, встряхнул — Был он всегда крепче, мощнее, здорово. На каникулы? Угу. А ты дембельнулся? Вопросы, конечно, глупые, но нужно было с чего начинать после года с лишним, что не виделись, не общались почти, короткие телефонные переговоры не в счет. Пойду с Илюхой посижу, и, не дожидаясь ответа от отца или матери, Колька повел его с огорода. В избе или у меня? У тебя. С детства Колька в основном обитал во временке пристройке к летней кухне. Оборудовал себе там нечто вроде штаба. Фотографии машин, оружие из журналов, разные пацанские игрушки, ножи, самострелы, рогатки с иссохшей теперь и полопавшейся резиной. Стол, топчан. Илья вспомнилось что Колька заживался здесь до поздней осени, и каждый раз его мама, тетя Рая, жаловалась маме Ильи. «Не идет в избу, а уже морозы какие! Замерзнет там!» «Падай!» — кивнул Колька на топчан. как дела-то?» Был он радостный, светился улыбкой, Илья мысленно упрекнул маму. «Ничего, он не кривится, наоборот, четыре опять заполошат». «Нормально», — ответил я. «Приехал вчера, сегодня вот за земляникой съездили. Опять собирательство». И Колькина улыбка превратилась в издательную болезненную усмешку. Илья понял, мама говорила правду. «Ну, надо», — отозвался как-то робко, как младший. «Я, вообще-то, против. Ну, как им сказать? В каком смысле против? Ну, это ну его самого раздражало, но без него не получалось, чтобы за учебу платить. М -м -м. А как еще? На бюджет перевестись? Ну, для этого все экзамены надо на пяти и зачеты с первого раза. Да, ты говорил, перебил Колька, помню. А тебе не дают. И не дадут, потому что им это невыгодно. Наверное, да не наверное, а точно». Ну, — Ну да. А ты как дембельнулся? Надо был перевести разговор, обсуждать свои проблемы. Илье не хотелось. — Давно? Неделю-две. Три дня всего переслужил. Нормально, в общем. Все там было нормально. — Здесь вот... Короче, радакам помогу и свалю осенью. — Куда? Не столько удивился Илья, заинтересовался, будто ответ Кольки мог открыть и ему новый путь, который он все последние месяцы пытался найти. «В город? Кого? В город? Кому я там нужен? А куда?» Колька смотрел в мутное маленькое оконце, морщился и поводил плечами, как бы выбирая подходящий вариант. «Выбрал. Туда. В армию обратно. Не понял». Что, контракт заключу. Нас уговаривали, но никто не повелся, домой сильно хотели. А что тут? Картошку тяпать и потом ее есть, чтобы весной посадить и снова тяпать. Жил бы в городе, там хоть какие-нибудь варианты, а тут... Да ну, Колян, какая армия? Или я испугался, точно забирали его самого. Ты же ее ненавидел. Ну и дурак, нормально там. Одет, сыт, ты да и делать ничего не надо особого. Не картошку тяпать, мошку кормить. А родители в курсе? Колька покривился, ответил с усилием. — Нет, пока. — Они офигеют. Они ведь сами тебя прятали, а теперь... А что они? Что могут предложить? Колька стал злиться. То ли на Илью, то ли на родителя, а может, на самого себя. — А почему они должны предлагать? Ты колледж закончил, диплом есть, и куда я с ним? — На стройку? — Ага, ждут меня там. — Я узнавал. Другим уже голосом упавшим, — продолжил Кольк, — там кирги одни Не нужны мы. Нет вакансий. Короче, уйду на контракт. Двадцатка в месяц плюс жратва, жилье, одежда. Обмундирование, — едко поправил Илья, надеюсь этим бездушно-казенным словом изменить его решение. Скорее всего, депрессуха после года в казарме. Говорят, оно часто случается, едешь из армии и чувствуешь себя королем жизни, весь мир у твоих ног, а на самом деле ты песчинка, и куда-то надо прибиваться, чтобы не утащило в открытое море.